Глава 30. Детская мечта дядюшки Казимира. Павел Антонович Снегирев был человеком весьма-весьма весьма хлебосольным, и вечера у него пользовались заслуженной популярностью. Сам Снегирёв полагал, что это происходит от того, что Александровский уезд Владимирской губернии – место приятное, но слишком сонное, и люди здесь тянутся к интеллектуальному общению, которого им зачастую не хватает. У его жены было на этот счет свое мнение, которое, впрочем, она никогда не высказывала при мужа. Она считала, что мало кто откажется поесть на дармовщину, да еще в обществе личности, знаменитой на всю Россию. Хотя Павел Антонович зарабатывал много, деньги у него не задерживались, и Елена Владимировна вся извелась, изобретая такие ужины, чтобы они были не слишком дорогостоящими и в то же время не роняли славу ее мужа. Она аккуратно, но твердо отважила тех, кто, по ее мнению, не мог ничего дать папочке в плане общения, и лишь объедал ее семью. Но все усилия хозяйки дома пошли прахом после того, как стало известно об убийстве Колозина. То и дело в усадьбу наведывались самые разные люди – репортеры столичных и провинциальных газет, следователи, полицейские, друзья и сторонники Павла Антоновича, не друзья и не совсем сторонники – а также любопытное, которым не лень было приехать, чтобы лично узнать, как Павел Антонович Снегирёв справляется с постигшим его несчастьем. Устав от вынужденного общения с людьми, которых она вовсе не жаждала у себя видеть, на очередной вечер Елена Владимировна решила пригласить только ограниченное количество знакомых, соседей Меркуловых и их гостей, Одинцовых, Нинель Баженову и вдову Селиванова, Последнее письмом ответил, что приехать не сможет, и это разочаровало хозяйку дома, которая считала, что вдове отлично известно, кто убил ее мужа, но она ловко водит следствие за нас. Такого же мнения придерживалась и Нинель. Убили Куприан Степанович, конечно, из-за его махинаций, говорила Нинель, аж посверкивая глазами от удовольствия. А дома она сама подожгла, чтобы получить страховку но я слышала, что у нее дети едва не сгорели, — пыталась возражать Анна Тимофеевна. «Ах, доставьте! — воскликнула Нинель. — Выдумать-то можно что угодно. Но зачем ей страховка? — недоумевала Елена Владимировна. Селиванова богатая вдова. Хотя хозяйка дома была не прочь верить, что жена убитого знает больше, чем говорит, мысль, что та могла быть поджигательницей, ее все же шокировала». «Откуда вы знаете, что она богата?» — усмехнулась Нинель. «Может быть, у Селиванова дела совсем плохи. Может быть, он оставил одни долги. Сами знаете, как у нас в России бывает. Сегодня миллионщик, завтра погонщик». В другом углу гостиной Евгения Одинцова, нервно заводя за ухо прядь волос, рассказывал Наденьке о визите Ломова, который допрашивал ее брата. Сам Николенко в это время стоял у окна, и не принимал участия в разговоре. «Я думала, что всё о нём знаю, а он ничего не говорил мне про Колозина». Она обиженно глянулась на брата. «Я чуть не упала в обморок от страха. Там, за дверью. Я думала, следователь его арестует». «Меня не за что арестовывать», — промолвил Николенко негромко, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я не убивал его». «Ну а если бы следователь так решил...» Николенко пожал плечами, подошел к столу, на котором лежала забытая кем-то колода карт, сел и стал раскладывать пасьянс. Он Лидочку допрашивал больше часа. «Уверена ли она, что видела в окно, как колозин уходил?» — сказала Наденька. «Он мне не нравится», — решительно сказал Евгения. «Но я думаю, он найдет убийцу». «С такой обстоятельностью, вниманием ко всем мелочам...» Она повернулась к брату. Ты забыл про шестерку червей. Ничего я не забыл, — сухо возразил Николенька. Она мне пока не нужна. Но под ней только одна карта, и ты можешь освободить целый ряд. Мне не нужен свободный ряд. Что я стану с ним делать? У меня все равно нет открытых королей. Мистер Берли, проходя мимо, бросил быстрый взгляд на стол, но увидев, что Николенька всего лишь раскладывает пасьянс, равнодушно отвернулся и проследовал дальше. Однако этот момент не ускользнул от Казимира Броницкого, который сидел на диване и потягивал кофе. Дядюшка Амали не считал себя каким-то особенно проницательным человеком, но то, что он только что заметил, его заинтересовало. — Ага, — сказал себе Казимирчик, — а что если... И хотя мало кто рискнул бы назвать его авантюристом, В его голове тотчас же сложился дерзкий план, который в случае удачи мог означать его скорое возвращение в Петербург, по которому Казимирчик, прямо скажем, неожиданно для себя, успел порядком соскучиться. Шуршали лиловым бархатным платьем, к нему подошла Амалия. «Кажется, Лидочка сейчас в соседней комнате», — хладнокровно заметил дядюшка. «И мистер Берли, наверняка где-то поблизости от нее». Амалия нахмурилась. «Что, ничего не выходит?» Добродушно спросил дядюшка, ставя чашку на столик. «Стоит мне только захотеть», — начала Амалия, оглядываясь. Но ни хозяйка дома, беседовавшая с Баженовой и генеральшей, ни один с Наденькой не обращали на них внимания. «Но ты же не хочешь», — перебил ее дядюшка. «У тебя это на лице написано». «А что, если я сумею тебе помочь?» «Каким это образом?» Недоверчиво спросила его собеседница. «Ну», — туманно ответил Казимирчик, почесывая ухо, — «есть разные методы. Правда, вряд ли я смогу заставить его написать о России хорошо, но что, если я уговорю его не писать вообще?» Он несколько лет общался по почте со Снегиревым и потратил время, чтобы приехать сюда, — сухо сказала Амалия. «По-твоему, теперь наставит эту затею? Еще как!» — объявил дядюшка, — если я возьмусь за дело. — Но мне нужно э, некоторое поощрение. — Вас уже поощрили за то, что вы приехали сюда? — не применула уколоть его Амалия. — И довольно щедро, учитывая, что вам ничего не приходится делать. — Вот именно, — с готовностью подтвердил ее собеседник. — А если я сделаю за тебя твою работу? Это должно быть оплачено дополнительно. — Сколько? — — мрачно спросила Амалия. — Не так быстро, — сказал Казимирчик. — Собственно говоря, речь вовсе не о деньгах. Амалия напряглась и, как оказалось, вовсе не зря. — В детстве, — доверительно сообщил Казимирчик, — у меня была мечта. Амалия похолодела. Когда я был маленьким мальчиком и однажды видел одного из наших родственников, очень дальних, разумеется, — потому что нам такие вещи были не по карману, золотой портсигар, такой, понимаешь ли, из цельного золота, совершенно роскошный, и спереди бриллианты. Глаза Казимирщика мечтательно зажглись. Каждый бриллиант был величиной с гороши, но не меньше, а все вместе они сверкали, как, словом, сверкали. Столько лет прошло, а я до сих пор помню их огранку, их расположение, их непревзойденный блеск. Так вот, я с самого детства мечтал о таком портсигаре, чтобы я достал его из кармана, и все подумали, что я князь, не меньше». Амалия перевела дыхание. «Э, дядя, вы же сами говорили, что вы не созданы для богатства». «Я говорил», — сплошился Казимирчик. «Когда это было?» «Во время ваших прошлых именин». «Боже мой». Расстроился дядюшка. «Должно быть, я тогда слишком много выпил. Шампанское ударило мне в голову. Лично я всегда считал как раз наоборот. Честный человек не создан для бедности. И потом, золотой портсигар это вовсе не богатство, а самая необходимая вещь, да». Он посмотрел на Амалию с лукавством, которое она плохо выносила и в более спокойном состоянии. «Дядя...» Терпеливо сказала Амалия. «Вы хотя бы понимаете, о чем вы меня просите? Простите меня, но с вашим характером, с вашими привычками, как только у вас заведется такая дорогая вещь, с вами непременно что-нибудь случится. Или вы ее потеряете, или еще хуже, на вас нападут, ограбят и проломят вам голову. И что я тогда скажу матери? Она же не простит, если с вами что-то произойдет». И тут Баранаса Корф убедилась как опасно становиться между человеком и его детской мечтой. — Ты совершенно права, — сокрушенно промолвил Казимирчик. — С такой вещью из дома не выйдешь. Значит, тогда мне нужны два портсигара. Один такой, как я описал, с крупными бриллиантами, а второй попроще, просто из цельного золота. Первый я буду держать у себя в столе и любоваться на него, а второй буду носить с собой... Он с надеждой посмотрел на племянницу, которая пребывала в явном затруднении. По правде говоря, Амалия считала, что убивать родственников – дурной тон. Но в эти мгновения она была близка к тому, чтобы пересмотреть свою точку зрения. «Вы хоть понимаете, что мне не возместят ни копейки, если я удовлетворю вашу просьбу?» – наконец промолвила она. «Я даже не говорю о том, сколько стоят такие вещи». «Так ведь деньги всё равно останутся в семье!» — безмятежно парировал негодный Казимирчик. «И потом мне показалось, что он того стоит». «Кто?» — его собеседница аж подскочила на месте. «Ну, доктор». Хм. «Так мы договорились?» «Договорились. Пропадите вы пропадом!» — не выдержала Амалия. Она и сама не заметила, как повысила голос. Евгений Наденька прервали свой разговор и удивлённо оглянулись на неё». Это было невежливо, — хладнокровно уронил Казимирчик, поднимаясь с места. — Поэтому тебе придется позаботиться о том, чтобы у моих портсигаров были достойные футляры. Я не собираюсь хранить их, завернув носовой платок. И, воспользовавшись тем, что Николенька куда-то отошел, он посел к столу, завладел колодой карт и принес их перебирать. — Дядя, вы не играете в карты, — мрачно сказала Амалия. «Вы обещали моей матери». «Обещал. А теперь нарушу слово», — кивнул неисправимый Казимирчик. «Потому что детская мечта того стоит. Кстати, если что, в карты я совсем не умею играть и постоянно проигрываю». «Ну, раз так», — Амалия нахмурилась, — «с какой стати вы взяли, что Берли можно на этом поймать?» «Я видел, как он смотрит на карты», — безмятежно ответил Казимирчик. «Поверь мне, он азартен». Когда у человека скучная, книжная, однообразная жизнь, он сойдет с ума, если не найдет себя отдушину. Твой мистер Берли — скрытый игрок, или я, не Казимир Броницкий. Веди его сюда, и больше ни о чем не беспокойся. Побежденная уверенность, которая звучала в его тоне, Амалия отправит в соседнюю комнату, где Лидочка предпринимала нешуточные усилия, чтобы остаться с Федором тета а тет но ей мешал Берли, который пытался отвлечь ее разговором о пустяках и ни капли не облегчал задачу Сашенька, который вообще не понимал, что происходит, и только путался у всех под ногами. — А где Павел Антонович? — спросил Амалия. — В кабинете беседуют с очередным газетчиком, который хочет знать, за что убили Колозина, — проворчал Сашенька. Папа уже устал объяснять, что он понятия не имеет, что случилось. Пресс, это очень важно», — рассеянно промолвил Берли, глядя на Лидочку. Взгляд его перебегал со светлых колечек волос над тоненькой шейкой девушки, на ее длинные ресницы, потом обратно на шею и ниже, на маленькую грудь под пестрой матерей платья, и Федор, заметив этот взгляд, нахмурился. «Полагаю...» «Анна Тимофеевна будет рада, если вы придете и поможете сменить тему», — сказал ему Амалия. «Госпожа Баженова уже полчаса доказывает, что Селиванова сама подожгла себя, чтобы получить страховку. Это становится скучно». Таким образом, Баранесса Корф добилась того, чтобы вся компания переместилась в большую гостиную и, как бы невзначай, взяв под руку мистера Берли, направил его к столу, за которым сидел Казимир». «Дядя», — сказала ему Амалия тоном упрёка, — «вы же обещали не брать больше карт в руки. После того, как вы столько проиграли...» «О!» — неопределённо протянул Берли. «Так вы играете в карты?» «Сейчас только по маленькой», — вздохнул Казимир. «Между нами, сэр, это лучший вид отдыха. Конечно, человеку, который не признаёт карт, трудно с этим согласиться». «Я немножко играю в карты», — признался Берли. «Совсем чуть-чуть». «О, — оживился Казимир, — так, может быть, сыграем до ужина одну партию? Ставка? Ну, допустим, пять копеек, чтобы игра не теряла интереса», — пояснил он. «Почему бы и нет?» — степенно ответил мистер Берли и сел к столу. «Они сыграли партию, и еще одну, и еще, и когда пришло время ужинать, мистер Берли отказался и объявил, что он сыт, лицо его раскраснелось. Короткие волосы, казалось, стали дыбом. Ставки уже давно переросли, скромные пять копеек, и настал момент, когда Казимир проиграл почти все. «Дядя!» — воскликнула Маля. «Я так и знала, что вы опять все проиграете. Заканчивайте игру, и мы поедем домой». «Да-да, разумеется, дорогая», — рассеянно ответил Казимир. «Только закончим эту партию». Он закончил ее и выиграл потом выиграл снова и опять, и опять. Берли весь вспотел и попросил разрешения отыграться. Казимир объявил, что он не против. Берли выиграл, потом проиграл, потом выиграл, потом выиграл почти все, что было на столе, а к тому моменту там лежали монеты и кредитные билеты и даже золотые часы Казимирчика, которые он поставил, когда закончились деньги. Остальные гости давно разъехались, кроме Амалии которая сидела на диване и с преувеличенным вниманием смотрела в окно. Снегирёвы ходили через гостиную на цыпочках, девясь про себя и гадая, когда закончится этот карточный марафон. Казимир снова отыгрался, потом проиграл, потом выиграл у Берли и в третьем часу ночи отнял у него всё, даже его часы. Англичанин хотел бежать к себе и ставить на кон средства, отложенные на обратную дорогу. Но Казимир великодушно отказался, объявив, что не имеет права оставлять его без ничего. «Но я хочу отыграться», — вскричал Берли, сцепившись в волосы. «Мне так везло почти до самого конца. У меня еще есть медальон моей матушки». «Нет, что вы, сэр, с чувством», — промолвил Казимир. «Мне будет совестно. Хотя, если хотите, мы сыграем не на деньги». «А на что?» — с надеждой спросил англичанин. «На вашу книгу». Разделим ее на главы и сыграем. Но она еще не написана. Я не могу. И что вы будете делать с текстом, которого даже нет? Да, вздохнул Казимирчик, подгребая к себе груду денег и предметов, лежащих на столе. Это я не продумал. В самом деле, если книги даже нет... Но вы отличный малый, и я хочу дать вам возможность отыграться. Берли затрепетал. «Знаете что?» великодушно промолвил дядюшка Амали. «Давайте так. Если я проиграю, вы получаете деньги. А если выиграю, вы не пишете книгу. То есть ваш текст, он как бы мой, но его вообще нет. И, словом, вот что я предлагаю. Хотя, наверное, это нелепо, с сожалением добавил он, и вы откажетесь». «Увы, мистер Берли не отказался, и в пятом часу утра проиграл подчистую всё» включая свою книгу России, которая даже не была написана. «Дядя», — простонала Амалия, — «вам же вчера было совсем плохо. Доктор запретил вам волноваться». «Никаких волнений», — ответил Казимир, поднимаясь с места и рассовывая выигранное по карманам. «Надеюсь, сэр, мы еще встретимся у Павла Антоновича, и еще сыграем. А пока ваша книга принадлежит мне, и вы ее не пишете. Помните, вы дали слово». «О да, не беспокойтесь, мы, англичане, всегда держим свое слово», — пообещал Берли. «Вид у него был одновременно и несчастный, и удовлетворенный, какой бывает лишь у человека, который совершил ошибку, но считает, что все было не зря». «Когда Амалия и Казимир вернулись в усадьбу Анны Тимофеевны, снаружи уже начало светать?» «Разумеется, никакой игры больше не будет», — сказала Амалия. Вы заболеете, сляжете в постель, будете чуть ли не при смерти, а потом я вас увезу. Я могу заболеть хоть сейчас и уехать в Петербург для консультации с докторами, — безмятежно ответил дядюшка. — Нет, если вы сразу же уедете, он может догадаться, — покачала головой Амалия. — Не беспокойтесь, вы скоро вернетесь домой, и я тоже. — Надеюсь... «Бриллианты на портсигаре будут крупными», — сказал Казимирчик на прощание. «Помни, рассчитываю на твою порядочность». И он закрыл за собой дверь.